Четвёртое. В этой трагедии почти сорокалетнее царствование Юстиниана 527-565 годы означает последнюю попытку сохранить единство римской вселенной, завершение и высшую точку того мира, в котором умирающая античность вступила в союз с христианством. С самого начала Юстиниан зачарован великим прошлым Рима, и в основе всей его политики лежит не трезвое сознание действительности, а мечта, о былой славе империи, о величии императорской власти, о миссии Рима. «Мы надеемся, — пишет он, — что Бог вернет нам страны, которыми владели древние римляне вплоть до двух океанов». Но это была мечта. В действительности римского единства уже не существовало. В 395 году на смертном Адре император Феодосий Великий разделил империю между своими двумя сыновьями. ганорий получил запад, Аркадий — восток. Теоретически империя продолжала быть одним государством с двумя императорами. На деле именно с этого момента пути восточный и западный окончательно расходятся. На востоке, хотя и связаны органическим преемством с Римом, но растет уже новый византийский мир. Римский же запад под ударами варваров все больше и больше погружается в хаос тех темных веков, из которых родится поздняя романо-германская Европа. Начало варварским нашествием великому переселению народов, положено было в 355 году, появлением на востоке Европы гунов. Под их натиском германские племена, севшие там, начали прорывать границу империи. Ее восточная часть спасена была Феодосием Великим. Тогда оттиснутые с юга германцы двинулись на запад. Первая волна докатилась до Рима в начале V века, но была отбита. Варвары все же утвердились в империи, в Вестготы в Италии, вандалы в Африке, франки в Галии в качестве союзников признали римскую власть, так что победа в 451 году над гуннами на каталунских полях еще могла рассматриваться как победа Рима, но сам Рим разлагался. Убийства, предательства, заговоры сменяли одного за другим бессильных императоров, и в 476 году бесславно исчез последний из них а в 493 году Остготы Теодориха основали в Северной Италии свое царство. Номинально и теперь все эти народы продолжали признавать верховную и священную власть византийского императора, и их князьки с удовольствием принимали от Константинополя пустозвонные придворные титулы. Все же Запад погружался в варварство и тьму. Византия со своей стороны все очевиднее поворачивалась к нему спиной. Центр ее интересов перемещался на восток, и с V века уже ясно чувствуются начинающиеся ориентализации империи в культуре, в психологии, в искусстве, в придворном ритуале. За границами империи, в Грузии, Армении, Персии, рождались новые христианские церкви. Византийская миссия развивалась на Востоке, и характерно, например, что разрыв с Римом в 484 году в Византии никого особенно не взволновал. Церковь, увы, подчинялась истории, а история все более углубляла пропасть между двумя половинами некогда единой вселенной. Но эта история распада как раз и не признавала Юстиниан. Все в его сознании, в его жизни и поступках было подчинено римской идее – во всем ее универсализме. Он принял власть в критический момент. С начала века все усиливалось давление на Византию, возрождавшейся Персидской империи Жизненные интересы, как хорошо показали события следующего века, требовали сосредоточения всех сил на Востоке. Но Юстиниан откупился от персов и бросил свое войско под командой Велизария на запад. В 534 году у вандалов отнята Африка. В следующем году византийцы занимают Сицилию, и 10 декабря 536 года Велизарий вступает в Рим, оставленный Остроготским королем. Мечта стала действительностью. В 559 году ее завершило восстановление римского владычества в Испании. Умирая, Юстиниан верил, что древнее единство империи восстановлено. От внешней реставрации Юстиниан не отделял реставрации внутренней Первые же годы его царствования отмечены колоссальной систематизацией римского права, прославленной под именем Кодекса Юстиниана, 529 год, и Пандект, 533 год. Слава это не преувеличена. Свод Юстиниана сохранил наследие римского права, сделал его фундаментом нового мира, родившегося из распада империи, утвердил нашу историческую преемственность юридической работе соответствовала, наконец, глубокая административная и финансовая реформа, империя снова обрела свою твердую государственную форму. Все это делает Юстиниана последним великим римским императором. Но значение его в истории, особенно же истории церкви, нельзя понять, не увидев в нем также и первого идеолога христианской империи, подведшего итоги Константиновскому союзу. При нем совершается первый синтез христианского византинизма, а этим синтезом определяется, в свою очередь, весь дальнейший путь восточного православия. Юстиниан никогда не отделяет римской государственной традиции от христианства. Он сознает себя до конца и вполне римским императором, и столь же органический императором христианским. Источник всей его теории здесь, в этом самоочевидным для него и совершенно неразделимым единстве империи и христианской религии. Но здесь же и причина двусмысленности и, надо открыто сказать, внутренние лжи этой теории. С одной стороны, она показывает, что под влиянием христианства, несомненно, изменилось самосознание империи. Юстиниан всегда ощущает себя слугой Божиим, исполнителем его воли, империю же орудием божественного плана в мире. Империя окончательно поставила себя под знак «Креста», Ее дело – ограждать и распространять христианство среди людей. Поэтому никак нельзя забывать или преуменьшать интерес Юстиниана к миссионерству, его помощь церковной благотворительности, его щедрую материальную поддержку церкви. Нельзя, наконец, отрицать не его искренней веры, не его подлинного, а не только политического интереса к богословию. Его свод законов не случайно открывается исповеданием кафолической веры в Христа и в Пресвятую Троицу а на драгоценном престоле Святой Софии символе, сердце и покрове империи красуются слова «Твоя от твоих тебе приносит Юстиниан и Феодора». В некотором смысле они действительно выражают самосознание и вдохновение императора. Империя отныне всецело принадлежит христианскому богу. Но большинство историков не видят того трагического изъяна теории Юстиниана – который между тем объясняет все срывы его религиозной политики и по-своему даже оправдывает их. Часть историков, враждебная Византии в целом, считает его теоретиком цезаропопизма, то есть подчинение церкви государству, и в этом цезаропопизме усматривает источник всех зол в истории православного Востока. Другая же, напротив, утверждает в Юстиниане творца симфонии, то есть истинно православной теории о соотношении церкви и государства, о грехи и насилии его царствования, толкует как неизбежное на земле отступление от правил. Между тем, роковой характер Юстиниановой теории состоит в том, что в ней вообще нет места церкви, что, ставя христианство искренне, И по-своему глубоко в основу всего государственного делания великий император не увидел церкви, и поэтому все свое понимание христианского мира вывел из ложных предпосылок. Спешимо говорится, слово «церковь» встречается у на бесчисленное число раз. Миссию благочестивого царя он сам определяет как сохранение в чистоте веры христианской и защиту от всякого беспокойства святой апостольской и кафолической церкви. Но весь вопрос в том, какая реальность стоит за этим словом. Мы знаем, что в сознании христиан с самого начала церковь была новым сообществом, новым народом Божиим, созидаемым через таинственное новое рождение водою и духом. Это рождение давало христианской жизни новое измерение. Оно вводило ее в царство не от мира сего, причащало еще сокровенные от мира жизни будущего века. Так что, оставаясь в этом мире, христианин через церковь становился гражданином и другого мира. Вы умерли, и ваша жизнь скрыта со Христом в Боге. Поэтому ни одним гонением или отвержением отделена была церковь от мира, но несводимостью самой ее сокровенной сущности ни к чему земному. Еще в IV веке граница между церковью и миром была ясной. Далеко не все уверовавшие принимали крещение, столь сильно сознание перелома, связанного с этим таинством. Так святой Василий Великий принял крещение уже взрослым, а святой Иоанн Златоуст обличал тех, кто временил креститься, откладывая момент расставания с приятной жизнью. Но уже в V веке эта внешняя граница начинает постепенно стираться, христианское общество все больше совпадает с византийским обществом вообще. И все же в учении и в сознании церкви принцип остается незыблемым. Церковь есть отличная от естественного общества, не от мира сего. И если я по существу вникнуть в теперешний текст литургии, она и сейчас остается закрытым собранием одних верных, а не публичной службой, на которой всякий вошедший может постоять. Поэтому совпадение границ сакраментального общества верных с границами общества естественного – поскольку оно есть неизбежный результат принятия христианства всей империей, само по себе ни в чем не нарушает исконного учения церкви о самой себе. Не послана ли она ко всем людям? Меняются несколько ее методы проповеди, и воздействие на людей развивается, становится более торжественным ее богослужением. Церковь шире охватывает человеческую жизнь, но по существу она остается тем, чем была и чем должна быть, собранием народа Божьего, призванного прежде всего свидетельствовать о Царстве Божьем. Евхаристическая молитва до сего дня сохраняет все свое эсхатологическое устремление, и каждая литургия провозглашает конечную неотмирность Церкви, принадлежность ее будущему веку. Но это совпадение означает, что со времени христианизации империи граница между церковью и миром из внешней, попросту отделяющей христиан от язычников, все больше переносится вовнутрь, в само христианское сознание. Христианин принадлежит и церкви, и миру, но он должен сознавать антологическое различие между ними. Стараясь как христианин всю свою жизнь в мире просветить светом Христового учения, Он знает, однако, что последняя его ценность, последнее сокровище, единое на потребу, не от мира сего. Это царствие Божие, конечное соединение с Богом, совершенная радость вечной жизни с Христом. И эту радость он предвосхищает в церкви, в ее собрании, когда она в преломлении хлеба смерть Господню возвещает, воскресение его исповедует. Соединенная в каждом из своих членов с миром, будучи сама его частью, церковь как целая есть таинство Царствия Божия, предвосхищение его грядущего торжества, и потому она также до конца свободна и отлична от мира. И мы видим, что все усилия проповедников и богословов IV и V веков больше всего направлены к сохранению в церковном обществе сознания именно этой Двупланности христианской жизни. Усилиями этими объясняется многое в усложнении литургического ритуала, все более ощутимое ударение на страшном характере таинства, как явление в этом мире абсолютно иной, небесной, несоизмеримой с ним реальности. О Они, наконец, свидетельствуют своим уходам монашества проповедью, богослужения москетикой церковь Бориса против соблазна превратить христианство в естественную религию, до конца слить его с миром. Но здесь и вскрывается самое глубокое из всех недоразумений между церковью и империей. Римское государство смогло сравнительно легко принять в качестве своей официальной религиозной доктрины церковное учение о Боге и о Христе. Оно смогло оказать церкви сильную помощь в искоренении язычества и в насаждении христианства. Оно могло, наконец, в той или иной мере христианизировать свои законы, но оно никак не могло до конца признать церковь отличным от себя обществом, не понимала ее антологической независимости от мира. Этому мешал религиозный абсолютизм римского государственного самосознания и в нем самоощущение императора как представителя бога на земле и все дело в том что обращение в христианство не только не ослабило но напротив усилило это самосознание довело его до своего логического завершения говоря об обращении константина мы уже указывали что его своеобразие смысл его для будущего состояли именно в непосредственности его избрания христом в том что он знамение якоже павел не от человек приим. Уже в глазах самого Константина это ставило империю на особое место в священной истории спасения, делало именно ее завершением и увенчанием того нарастания событий, которые через Ветхий и Новый Завет приводят к окончательной победе Христа над миром. А чем больше церковь совпадала в своем объеме с империей, тем незаметнее становилась внешняя граница между ними – В государственной психологии все сильнее совершалось уже полное слияние их воедино и слияние, конечно, под властью богом поставленного автократора, самодержца. внешняя структура церкви оставалась нетронутой. С уничтожением язычества императоры безоговорочно отказывались от тех священнических или жреческих функций, которые они в силу все той же теократической природы государства имели в Древнем Риме. Сакраментальная, учительная пасторская власть иерархии ни в чем не была ограничена, а напротив окружена небывалым почетом и привилегиями иерархия одна хотя бы теоретически продолжала быть полномочной выразительницей церковной веры и государство признавало себя обязанным охранять распространять и подтверждать учение церкви установленное соборами. но ведь это то как раз и характерно И этого большей частью не замечают историки, что сама проблема отношений церкви и государства в Византии почти незаметна, почти бессознательно была заменена проблемой отношений между светской властью и иерархией. В имперском сознании церковь слилась с миром, но потому что этот мир христианский, он имеет как бы... Два, восполняющих один другой источника своего бытия, устройства и благополучия, царя и священника. В византийской письменности постепенно классическим становится уподобление отношений церкви и государства отношению души и тела. Иными словами, государство мыслится как тело, живущее благодаря наличию в нем души церкви. Но нужно увидеть радикальное отличие этой схемы от учения ранней церкви, от которого она на деле никогда не отказывалась, ибо это значило бы отказаться от самой себя. Ранняя церковь сама себя ощущает телом, живым организмом, новым народом, до конца несводимым ни к одному народу и ни к какому естественному обществу, и только внутри этого организма, и только по отношению к нему имеет смысл служение иерархии, цель которой — осуществлять это единство, преображать церковь в образ самого Христа. Теоретически все люди в мире призваны и могут стать членами этого тела, но и тогда мир не становится церковью, потому что в ней и через нее люди приобщаются иному миру, иной жизни, той, которая в славе явится только после конца этого мира. Но в официальной византийской доктрине само государство уподобляется телу совсем не в этом раннехристианском смысле, Не потому так же что, де-факто, все подданные империи стали членами церкви. На деле оно целиком исходит из непреодоленных языческих предпосылок, по которым само государство мыслится как единственное. Богом установленное всю жизнь человека объемлющее общество. Видимым представителем Бога в нем, исполнителем его воли и распорядителем его достояния является император. На его обязанности забота одинакова о религиозном и материальном благополучии своих подданных, и власть его не только от Бога, но и божественно по своей природе. Единственное отличие этой схемы от языческой теократии в том, что истинного Бога и истинную религию империя обрела в христианстве. Христос же свою власть прощать, целить, освящать, учить – оставил священникам, поэтому они должны быть окружены в государстве особенным почетом, ибо от них, от их молитв и таинств зависит от ныне благополучие империи. В ранне-византийском государственном сознании церковь — это иерархия, догматы, богослужение, храм, и все это действительно душа мира, душа империи. Но из этого сознания выпадает церковь, тело, церковь общества, Оно заменено или подменено государством. И потому нет больше проблемы церкви и государства, а есть только вопрос о соотношении двух властей, светской и духовной, в самом государстве. На этот вопрос и отвечает Юстиниан в своем законодательстве и в своей религиозной политике. Отсюда значение его царствования в истории церкви. Этот ответ в истории известен как идея симфонии, лучше всего выраженной Юстинианом в его знаменитой шестой новелле. «Есть два величайших блага, — пишет он, — дары милости Всевышнего людям, священство и царство. Каждый из этих благ, дарованных людям, установлено Богом, имеет свое собственное назначение, но, исходя из одного и того же начала, оно и проявляется в единении, в совместной деятельности» священство ведает делами божественными небесными царство человеческими земными но в то же время царство всемерно печет сохранении церковных догматов и чести священства а священство вместе с царством направляет всю общественную жизнь по путям угодным богу доктрину эту можно было бы вместе с карташовым признать теоретически наилучшийе из всех существующих если бы то государство которое провозглашается в ней столь же необходимым и великим благом как церковь действительно переоценило себя в свете христианского учения о мире христианство никогда не отрицало ни благо государства возможностисти просвещения его светом христовым но именно в том и состоял смысл явления в мире церкви как общество как видимой организации что в ней открывалась ограниченность государства развенчивался навсегда его абсолютизм, какая бы то ни была сакрализация его природы, а она-то ведь и составляла сущность античного государства. Церковь открывает миру, что есть только две абсолютных, вечных и священных ценности — Бог и человек. Все же остальное, в том числе и государство, во-первых, ограничено по самой своей природе, по принадлежности до конца только миру сему, а во-вторых, является благом лишь в ту меру, в какую служит Божьему замыслу о человеке. Потому просветление государства состоит прежде всего в осознании им своей ограниченности, в отказе рассматривать себя как абсолютную ценность, и за это просветление боролись христиане в эпоху гонений, когда отвергали право государства подчинять себе всего человека. Отсюда постулатом христианского мира является не слияние церкви с государством, а как раз напротив их различия. Ибо христианское государство только в ту меру и христианское, в какую оно не претендует быть всем для человека, определять всю его жизнь, но дает ему возможность быть членом и другого общества, другой реальности, иной по отношению к государству, хотя и не враждебной ему. Между тем, исторически, в этом вся драма византинизма, этой переоценки не совершилась ни при Константине, ни после него. Теория Юстиниана укоренена... В теократическом сознании языческой империи, для которого государство есть священная и абсолютная форма мира, есть смысл и оправдание. И потому нельзя говорить о подчинении церкви государству, что для подчинения нужны два различных субъекта. Между тем, в теократическом понимании нет и не может быть ничего не относящегося к государству, и религия есть по существу государственная функция. Больше того, это высшая функция, в некотором смысле подчиняющая себе все остальное в государственной жизни, но только потому, что само государство религиозно по своей природе есть божественная форма человеческого общества. Государство подчинено религии, но сама религия объектом своего оформления имеет государство, и в этом смысле подчинена ему, как той последней ценности, ради которой существует. «Благосостояние церкви есть крепость империи». В этих словах Юстиниана – ключ ко всей его теории. Он принимает целиком различие царской власти от духовной. В этой последней он видит носительницу той истины, согласия с которой составляет первый долг государства. Он понимает, что царство и священство имеют разные назначения, но все это – и различия, и истины, и разные назначения – Все внутренне существует для блага и крепости и благосостояния империи как последней и абсолютной ценности. И характерно, что даже любовь Юстиниана к монашеству, он основал десятки монастырей по всей империи, как будто отвергающему одним фактом своего существования этот религиозный абсолютизм империи, именно его имеет своим источником. Если эти непорочные руки и эти освященные души будут молиться за империю, Ее войско будет сильным, благосостояние государства большим, хлебородие и торговля более цветущими, благодаря несомненному благоволению Бога. Даже те, кто единственной своей целью ставят свидетельство о том, что проходит образ меры сего, и пользоваться им можно уже только как бы не пользуясь, и те оказываются включенными в это древнее утилитарное понимание религии, становится в глазах императора источником материального, даже не духовного, благосостояния империи. В синтезе Юстиниана церковь как бы растворяется из государственной психологии окончательно исчезает сознание ее коренной и на природности, миру и царству. Первая глава в истории христианского мира завершается победным возвратом в него языческого абсолютизма.